Глава шестая. «Бешеный волчок», 1966-й. Майор Дэвид Скотт. Арлингтонское национальное кладбище. Северная Виргиния. Завеса кружащихся легких снежинок и тумана окутывала аэродром Ламберт в Сент-Луисе утром 28 февраля 1966 года. Нам с Нилом оставалось несколько недель подготовки перед назначенным на середину марта стартом экспедиции «Джемини-8». Мы находились то в Хьюстоне, то на мысе Кеннеди. Чарли Бассет и Эллиот Си, члены основного экипажа, следующей после нашей экспедиции, должны были прилететь в Сент-Луис, чтобы проверить, как продвигаются работы по их «Джемини-9». Только что шестерых астронавтов назначили на подготовку к первым полетам «Аполлонов». Но программе «Джемини» еще предстояло достичь заданных целей и подтвердить, что «Аполлон» можно притворить в жизнь. Все мы работали без устали, ложились спать поздно, урывали для дела каждый час. Никто не имел права заболеть или где-то прогулять день. Расписание подготовки было предельно плотным. Но плохая погода предрешила участь моего близкого друга Чарли. Он летел на заднем сидении тренировочного самолета Т-38, которым управлял элиот Си». Несмотря на плохие условия, си попытался посадить самолет, ориентируясь визуально. Консоль крыла Т-38 задела крышу здания, и самолет от удара взорвался. Чарли и элиот погибли на месте. Случилась трагедия. Мы все давно привыкли к риску. Мне уже приходилось терять друзей. Один из них — мой добрый приятель по базе эдвард Тед Фриман, который погиб, пытаясь катапультироваться после того, как в лобовое стекло его Т-38 врезался летящий гусь. Это случилось через год после того, как мы стали астронавтами. Но смерть Чарли и Элиот Аси оказалась особенно обескураживающей и печальной. Она плохо сказалась и на ходе программы. Проект «Джемини» и так балансировал на грани краха. Взрывались ракеты-носители. Вскрывались неисправности в ракетах-мишенях от Жена. Время утекало сквозь пальцы. Теперь все беспокоились еще сильнее, испугавшись, что удача от нас отвернулась. Особенно тяжело приходилось с женам. Мы с Лартен хорошо знали Джинни Бассет и ее детей. Им выпало пройти через тяжелые испытания. На время похорон всю нашу работу приостановили. Погребение проходило с воинскими почестями на Арлингтонском национальном кладбище. Поминальные службы в Хьюстоне, где мы присутствовали, навевали скорбь и тоску. Чтобы отдать последнюю дань памяти обоим пилотам, самолеты Т-38 из отряда НАСА пролетели строем выбывшего над церковью. Ведущий самолет резко уходил прочь от остальных трех, символизируя расставание с погибшими. Но долго скорбеть было некогда. Требовалось продолжать программу. За неделю до запуска мы с Нилом переехали на мыс. Лартон и Джен остались в Юстоне, следя за нашими делами по сообщениям от Супа. Теперь, когда мы оказались на мысе Кеннеди, в преддверии старта, остальной мир для нас пропал. Мы замкнулись в собственном волнующем мирке. Насколько мы знали, нам предстояло самое значительное по сравнению с предыдущими экспедициями. Нас ждал целый спектр задач, что отразилось даже на эмблеме миссии. Ее мы с Нилом придумали сами. От двух белых звезд шел луч, преломляющийся через призму и распадающийся на цветную радугу, образуя вместе с римской цифрой 8 астрономический знак созвездия Близнецов, символы, отражающие все цели экспедиции. Обычай, когда астронавты создают эмблемы своего будущего полета, пошел еще от парней с Меркьюри и брал начало в опознавательных нашивках различных авиационных подразделений, которые мы носили, когда служили летчиками. Военные эмблемы, шевроны и нашивки — древняя традиция. Их использовали еще древние греки и римляне, чтобы показать, кому предан тот или иной воин. Но в космонавтике традиция стала поинтереснее, потому что мы проектировали эмблемы для себя. Позже в программе «Аполлон» эмблемам стали придавать такое большое значение, что их отдали на разработку профессиональным дизайнерам. Я предпочел, чтобы для «Аполлона-15» эмблему создавал Знаменитый итальянский дизайнер Эмилио Пуччи. Мы уже были с ним знакомы к тому времени. Во время Второй мировой войны он служил летчиком-истребителем, а теперь очень интересовался космонавтикой. Но это еще было делом будущего. Если бы «Джемини-8» не достиг поставленных целей, кто знает, что было бы с программой «Аполлон». Утром в день старта метеостанции в разных уголках мира Прочили нам такую погоду, лучше которой для полета в космос пожелать просто невозможно. И хотя центр пилотируемых полетов в Хьюстоне окутал густой, стелющийся по земле туман, в ярком голубом небе над мысом парили лишь легкие перистые облака. Мы с Нилом проснулись ровно в семь утра. Некоторые наши ребята плохо спали перед стартом, и не из-за того, что боялись, а от возбуждения и предвкушения полета. Но у меня со сном было все в порядке. Через 20 минут врачи дали заключение о нашей физической пригодности к полету, и мы сели завтракать. Нам подали кофе, филе миньон, яйца и тосты с маслом и желе. трапеза проходила в спокойной атмосфере. Позавтракав, мы прослушали последнее наставление перед полетом и отправились на пусковую площадку около комплекса номер 19, где готовили «Джемини-8» выполняя последнее приготовление, я не мог прекратить думать о подвигах выдающихся авиаторов прошлого в знак уважения к их храбрости мы с нилом взяли в полет два небольших предмета из музея авиации при авиабазе райт паттерсон это были кусочки деревенного каркаса и полотняной обшивки старого самолета дуглас улорд крузер под названием новый орлеан одного самолета из пары машин впервые в мире совершивших кругосветный перелет в 1924 году. С тех пор мы прошли большой путь. Но дух пионеров авиации и память о них вдохновляли нас. Нил еще надел наручные часы, принадлежавшие Джимми матерну который попытался осуществить первый одиночный кругосветный полет в 1933 году. Попытка Джимми не увенчалась успехом. Из-за скопления льда в топливопроводе ему пришлось сажать машину в Сибири. Нам хотелось, чтобы хоть какая-то его часть совершила кругосветное путешествие, хотя и на таких скоростях, о которых Матерн не мог тогда даже мечтать. Нил надел часы на правое запястье своего скафандра. Наконец, мы были готовы подняться на лифте с металлической решеткой в помещение наверху башни обслуживания, которое нависало над входным люком космического корабля — белую комнату. Единственное, о чем я думал, когда лифт поехал, — Надеюсь, обратный отчет не задержит. И только бы не вышло никаких проблем с Адженой. Лифт остановился, достигнув самого верха. И мы шагнули в белую комнату. Здесь никто не терял времени. Все действовали четко и слажено Техники по скафандрам донастраивали оборудование и помогали нам улечься в сиденье корабля. Белая комната была королевством Гюнтера Вента, незаурядного человека, немца по происхождению. Мы его прозвали фюрером. В каждом пилотируемом полете именно он последним пожимал руки астронавтам перед тем, как за ними закрывался люк. Гюнтер всегда перед стартом находился здесь, внушая уверенность и спокойствие. И в этом виделся хороший знак. Он обладал еще и отличным чувством юмора. Чтобы снять напряжение, нависавшее, когда астронавтам наступала пора входить в корабль, Гюнтер вместе со своими парнями часто разыгрывал какую-нибудь шутку. Через два полета после нашего, например, в экспедиции «Джемини-10», Гюнтер вручил Майку Коллинзу и Джону Янгу здоровенные инструменты из пенопласта, потому что их корабль пострадал от неисправностей, которые пришлось устранять в неделе перед запуском. Но в ту минуту, когда нам предстояло оказаться один на один с «Джемини-8», расслабиться никому не довелось. Случилась техническая неприятность, грозившая задержкой всего полета. Оказалось, что заблокировалось соединение между парашютным ремнем безопасности и моим сиденьем Решили, что должно быть техник пролил внутрь замка что-то вроде пластикового герметика. Если ремень безопасности не удастся соединить с креслом, мы не сможем стартовать. Проще некуда. Пит Конрад, дублер Нила, лихорадочно забегал, пока где-то не нашел зубочистку, с помощью которой он и попытался вычистить замок ремня. Помню, как обернулся и увидел, что с лица Пита градом катит сапот, пока он ковыряет и ковыряет замок. Несколько напряженных секунд, и зубочистка сделала свое дело. Нас пристегнули к креслам, люки космического аппарата закрыли, и обратный предстартовый отчет продолжился. Этот самый обратный отчет стал одним из самых сложных, которые проводились на мысе Кеннеди. Ровно за полтора часа до запуска на орбиту предстояло отправиться от Жени. Ракете, которая уже доставила нам столько неприятностей в ходе программы, из которой нам надо было встретиться и состыковаться в космосе. Любая проблема с Адженой могла поставить крест на запуске нашего Джемини. Критически важно было выдержать точность одновременного запуска двух космических аппаратов. В 9 часов по стандартному восточному времени, когда мы с Нилом лежали, зафиксированные в креслах, А атмосферу внутри корабля понемногу замещал чистый кислород, а джена взмыла вверх со своей стартовой площадки. — Кажется, у нас получилось обеспечить для вас живую мишень! — объявил Центр управления полетами, в то время как Аджена резво поднималась в ясное небо Флориды. — Отличное представление! — улыбнувшись, сказал мне Нил. Все было готово. Мы знали, что за каждой деталью нашего четырехсуточного путешествия стоял труд тысяч людей. Нас просто баловали невероятным вниманием. Кормили, одевали, провожали к космическому кораблю, привязывали в нем ремнями и так далее. Казалось, нам предстоит разогнаться на новой машине вроде гоночного спорткара Феррари в первый раз по открытому шоссе. Только мы, автомобиль, прямая дорога и никого вокруг. Но каждая мелочь на ней нам знакома. Мы помнили каждый кабинный регулятор и кнопку с закрытыми глазами. Могли вслепую дотянуться до каждого всего, что нужно для управления. Завершены все тренировки, все имитационные прогоны, и теперь все наши бесчетные горки на рвотной комете, испытания в термовакуумной камере и мои упражнения по плаванию на металлическом диске над аэростатическим столом наконец готовы принести плоды. Теперь все по-настоящему. Я лежал в сиденье, точно огибавшим контуры моего тела, и, казалось, будто меня обнимают огромные руки. Было уютно, хоть и тесновато. Место в кабине космического корабля было чуть больше, чем на переднем сиденье «Фольксвагена Жука». Чистый кислород, которым мы дышали, пах стерильностью и свежестью. Температура тщательно балансировалась автоматикой, которая держала воздух прохладным. Когда ЦУП ничего не передавал нам по радио, не раздавалось практически никаких звуков. Шли минуты, приближалось время старта. И мы занялись запуском системы проверкой показаний приборов, чтобы убедиться, что все работает так, как должно. В 10 часов и 41 минуту по стандартному восточному времени начался последний этап обратного отчета перед запуском. «Двадцать секунд, отчет продолжается!» Начал комментировать руководитель пусковых операций космодрома на мысе Кеннеди. 15, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Зажигание! Вспыхнули могучие двигатели ракеты-носителя «Титан-2», способные вынести нас за пределы земной атмосферы. Гигантская летающая машина стронулась с места в 10 часов 41 минуту и начала удаляться от поддерживающих устройств и башни обслуживания. После этого управление взял на себя хьюстонский ЦУП. Крис Крафт после окончания экспедиции «Джемини-7» перешел в программу «Аполлон» поэтому руководителями полета «Джемини-8» предстояло быть Джону Ходжу и Джину Крансу. «Три секунды до взлета!» — раздался рапорт из Хьюстона. Нил Армстронг доложил, что время пошло. Дэвид Скотт сообщает, что полет проходит нормально. «Титан» двигался плавно. «Мы чувствовали, как растет тяга, толкая нас вперед с перегрузкой, нарастающей до пяти единиц» ощущалась небольшая тряска из стороны в сторону вибрация пога эффект в виде продольных подергиваний но ракета шла уверенно мощно под действием силы словно вцепишейся ей в хвост уже прошла та минута когда в случае аварии мы могли бы использовать для спасения катапультное кресло еще 95 секунд и первая ступень титана отключилась израсходовав все топливо соединительная полоса между ступенями ракеты разорвалась освобождая первую ступень, позволяя ей отпасть. Через иллюминаторы мы увидели яркие красно-желтые искры и мелкие обломки, разлетевшиеся при подрыве соединителя. Они на краткий миг образовали светящиеся облако частиц, отражавшие солнечный свет вокруг корабля. Несколько секунд мы парили в невесомости, удерживаясь на месте ремнями безопасности, потому что пропало ускорение, порождаемое тягой двигателей. Потом сработало зажигание второй ступени ракеты и нас вновь прижало к спинкам. Плавно, как по маслу, но с каждой секундой все сильнее и жестче. Мы мчались с ускорением до 7,5 единиц сквозь черные небеса, оставив позади земную атмосферу. В конце концов и вторая ступень, выполнив свою работу, отделилась. Через 6 минут полета мы двигались на высоте 260 километров со скоростью 8045 километров в секунду. Мы вышли на орбиту. Первым признаком невесомости оказалась проплывшая у нас перед глазами маленькая металлическая шайба, нечаянно кем-то оброненная. Потом я отпустил список полетных инструкций, и он тоже поплыл по пространству кабины. Плывя вниз головой по отношению к Земле, я перевел взгляд с компьютерного дисплея на небольшое окно прямо перед глазами. В нем открывался вид невероятной красоты. В таком перевернутом положении черный космос находился словно под ногами. Над ним череда пушистых облаков окаймляла огромный нависающий земной шар. Когда Нил перевернул корабль в нормальное положение, картину стало проще воспринимать. Через 20 минут от начала полета, двигаясь над освещенным полушарием Земли, я увидел Средиземное море, Италию, четкие очертания ближневосточных берегов. Я мог даже разглядеть инверсионные следы самолетов и кильваторный след какого-то судна в Красном море. Выделялись линейные рукотворные структуры. Те, кто летал в космос до нас, часто говорили, как трудно выразить словами красоту космоса. Теперь я понимал, что они имели в виду. Я прошел военную службу в Вестпойнт, университет, учебу на летчика-испытателя. Я привык к языку научных статей и техническому жаргону. Теперь же я столкнулся с чем-то неведомым. Может быть, когда-нибудь в космос пошлют поэта или художника, только они, мне казалось, способны по-настоящему передать все то, что здесь чувствуешь. Но мне хотелось зафиксировать все, что возможно. Я достал фотокамеру и сделал свой первый снимок в космосе. В поле зрения медленно вплывала широкая гладь пустыни Сахара, уходящая за горизонт, где верхушки облаков розовели по мере того, как мы приближались к полосе заката. Мы прошли над побережьем Восточной Африки, и дальше на нашем пути все погрузилось во мрак. Вместо родной планеты мы теперь наблюдали черное небо, усеянное звездами, похожими на миллионы застывших фейерверков. Вскоре мы вновь оказались на освещенной стороне и смогли увидеть вдали, на горизонте, контуры австралийского берега, над которым собирались грозовые тучи, озаряемые изнутри вспышками молний. Оторваться от вида за иллюминатором и вновь сосредоточиться на непростых насущных задачах стоило мне усилий. Главная работа, которая мне предстояла, — выход в открытый космос на вторые сутки полета. Но в первый день главное, что от нас требовалось, — встретить беспилотную ракетную ступень Аджена и с ней состыковаться. Задолго до того, как мы сами разглядели Аджену, она появилась на радаре во время третьего нашего околоземного витка. Затем, когда от старта прошло чуть больше шести часов, мы увидели ее впереди, на нашем орбитальном пути. Сначала просто как искорку света. Затем светлая точка понемногу превратилась в глинцевито-блестящую серебристую трубу, сияющий кристально четкий космический аппарат, парящий над Землей, который, казалось, висел в космосе, ожидая нас. А Джена смотрелась просто идеально. Мы стали сокращать дистанцию между двумя аппаратами. Когда мы находились в полутора тысячах километров западнее Гавайских островов, начался этап удержания взаимного пространственного положения, то есть зависания корабля в 45 метрах от цели. Нам следовало убедиться, что Аджена безопасна, и проверить, готовы ли наши приборы к финальному подходу и выравниванию перед стыковкой. Нил проводил основную часть маневров как командир корабля. Как раз перед очередным закатом солнца за горизонт земли он подвел нас ближе, в позицию прямо перед Адженой, и мы начали постепенно сближаться. — Как она выглядит? — спросил Нил. — Чудесно, она в прекрасном состоянии, — ответил я. — Окей, — обратился Нил к центру управления полетами. — Мы готовы к сближению до контакта. Получив добро от супа, Нил, поиграв с ручками управления, привел Джемине в положение соосности стыковочных агрегатов с Адженой. По мере того, как аппараты приближались друг к другу, мы внимательно наблюдали за тремя длинными усами на стыковочном кольце Аджены, чтобы не пропустить электрический разряд, который мог возникнуть, когда аппараты войдут в контакт. Кто-то считал, что в этот миг полетят огромные искры, но ничего такого не случилось. Все прошло тихо и ровно. Мы просто ощутили первый контакт, затем со стуком и лязгом стыковочные защелки соединили два объекта. Первая часть задания была выполнена. Стыковка оказалась простым делом. Все равно, что загнать автомобиль в открытый гараж. «Флайт! Есть стыковка!» — обратился Нил к Цупу. «Она просто смирная милашка!» — подтвердил я нил отключил управление Джемини, и я начал управлять обоими космическими аппаратами с помощью системы управления от джены нам предстояло выполнить еще пару простых маневров до того как нормально отдохнуть и поесть мы лишь чуть чуть по быстрому перекусили на этапе сближения и не ели уже получается 11 часов кряду если считать со времени завтрака стейками и яйцами на мысе кеннеди мы действовали на адреналине Не было времени ни поесть, ни даже подумать о еде. Теперь мы проголодались. Но утолить голод нам оставалось не суждено еще много часов. Истекали последние секунды до начала драматических событий, которые продлятся многие часы и будут сопряжены с громадной опасностью для наших жизней. А началось все с почти обыденного комментария от Центра управления, переданного нам через станцию слежения Тананариве на Мадагаскаре. Если что-то пойдет не так, и Аджена сойдет с ума, отправьте команду 400, чтобы ее отключить, и управляйте дальше при помощи систем джемини В следующие часы наша связь с Центром управления была ограниченной. Мы могли связаться с Хьюстоном трижды на пять минут в каждый полуторачасовой орбитальный виток, когда наш корабль пролетал над дополнительными станциями связи и слежения, установленными на двух судах. Роуз Нот Виктор в Южной Атлантике у юго-восточного берега Южной Америки и Костел Сентрик Вебек в западной части Тихого океана у берегов Китая. Любые переговоры с Хьюстоном теперь проходили через офицера по связи на одном из этих судов. И за счет этого появилось третье звено в переговорной цепочке, что усугубляло наши проблемы. Вскоре после того, как мы приняли сообщение из Тононаривы, я обратил внимание на указатель ориентации корабля прозванный «восьмеркой». На приборной панели перед Нилом «восьмерка» показывала наклон в 30 градусов. Это означало, что наш корабль медленно накреняется, хотя мы не могли ни увидеть, ни почувствовать этого движения, потому что летели над ночной стороной планеты. Сначала мы подумали, что Аджена, доставившая уже столько неприятностей в прошлом, действительно стала сходить с ума. Нил приказал мне отключить ее систему управления, чтобы таким образом обездвижить ракетный блок, и поначалу движение в оси крена остановилось. Причина, по которой мы использовали двигатели от Аджены, чтобы управлять обоими аппаратами, заключалась в необходимости экономить топливо на борту Джемини. Системы управления обоих аппаратов не могли активно работать одновременно. Два источника изменений в движении связанных объектов могли привести к потере стабильности но даже выключив систему от джена и переведя все управление на джемии через минуты мы опять начали крениться снова и снова нил приказывал мне попеременно включать и отключать управление от дженой пытаясь восстановить управление со остыкованными аппаратами но вращение по крену не только не остановилось но еще и ускорилось вплоть до того что мы начали вращаться по всем трем осям По мере того, как Нил пытался компенсировать вращательное движение корабля, действуя при помощи ручки управления, мы начали понимать, что возможностей у нас остается все меньше. Когда Армстронг в очередной раз командовал мне включить от Аджену, я бросил взгляд на приборную панель и увидел, что запас топлива в одной из систем управления Джемини упал до 13%. Стало ясно, что нам надо отстыковаться от Аджены и как можно быстрее. Надо уходить. — сказал я Нилу. Но мы оба знали, что при разделении два аппарата могут столкнуться. «Окей, посмотрим, смогу ли я сбросить скорость вращения, чтобы избежать повторного контакта», — сказал Нил. «Ты готов?» «Подожди», — ответил я. Еще с тех времен, когда я летал на мощных реактивных самолетах, я усвоил, как критически важно записать все, что только можно, когда случается авария. Еще я понимал, что как только мы отстыкуемся от Аджены, Ракете придет конец. Никто не узнает, в чем была проблема или как ее исправить. Поэтому я как можно скорее включил записывающее устройство на борту Аджены. Когда она в следующий раз пройдет над наземной станцией, СУП сможет взять управление ею на себя и загрузить записанные данные. И вдобавок я включил кинокамеру, установленную в нашем корабле напротив иллюминатора, чтобы записать отстыковку на пленку. Проверять настройки съемки времени не было. Окей. «Теперь можно в любое время», — сказал я. «Мы готовы». «Есть! Отстыковка! Начали!» Нил рванул Джемини назад одновременно с тем, как я нажал на нужный выключатель на своей приборной панели. Мы наблюдали, как Аджена ускользала от нас на фоне залитой солнцем земли. То, что мы сделали, должно было помочь нам стабилизировать Джемини и постараться понять, что случилось». Но через считанные секунды мы внезапно начали вращаться намного быстрее. Значит, проблема была не в Аджене, а в Джемине. Мы тренировались на тренажерах-имитаторах долгими часами, отрабатывая всевозможные ситуации, которые могут приключиться в полете, но только не такую. О проблемах с Адженой все знали. Мы без конца готовились парировать каждую возможную аварию. Но такую аварию, да еще с Джемине... Никому даже и во сне присниться не могло, что такое случится. Мы оцепенели от неожиданности. Вращение по крену продолжалось уже слишком долго. Шанс выйти из него в космосе, прекратив движение, стремился к минимуму. И Нила, и меня замутило. Ощущение было похоже на то, что испытываешь в детстве, когда закручиваешь веревки на качелях все сильнее и сильнее а затем повисаешь на них, отпустив веревку, которая начнет тебе вертеть, раскручиваясь. На качелях это было здорово, а в космосе крайне неприятно. Определенно творилось что-то непредвиденное. Взглянув на часы, я увидел, что прошло 7 часов и 17 минут от начала полета. И это значило, что мы вот-вот войдем в зону приема связи судна «Костал-Сентри Квебек». Они первыми установили с нами контакт. «Джемини-8!» Говорит Кэпком, си Как слышите? Они не могли никак узнать, что с нами творится. И у нас имелось всего несколько минут, чтобы описать серьезность положения, в котором мы оказались, до того, как снова выйдем из зоны связи. Я знал, что самое плохое случится, если в моем голосе вдруг послышится паника. Мы не хотели, чтобы ЦУП решил, что мы волнуемся или боимся. Нам требовалось, чтобы на Земле все сохраняли ясную голову. «У нас серьезная проблема», — произнес я так хладнокровно, как только мог. «Мы вращаемся и кувыркаемся». Выполнили расстыковку с Адженой. «Окей, у нас есть индикация, что корабль в свободном полете», — ответил Сиэскью. «Как считаете, в чем проблема?» — говорил Джим Фуччи. Я узнал его голос. Это старый опытный сотрудник НАСА. Боже, как я обрадовался, что у микрофона оказался именно он. Должно быть, он мгновенно осознал всю серьезность нашего положения. Никто не ожидал, что мы расстыкуемся с Адженой так рано. Но голос Джима звучал спокойно. «Мы вращаемся, и не можем это остановить», — доложил я. «Мы вращаемся по крену влево с постоянно возрастающей скоростью». «Принято», — ответил Фуччи. Задержки в трехсторонних переговорах в начале между бортом нашего корабля и ССКЮ а затем между ССК и Центром пилотируемых полетов в Хьюстоне приводили к тому, что руководитель полета, кратко Флайт, в Хьюстоне не мог вовремя услышать все сказанное. «Он сказал, что они не могут отключить от Аджену?» — спросил Флайт у ССК. «Нет, он сказал, что они отделились от Аджены, вращаются по крену и не могут это остановить», — уточнил Фуччи, после чего вновь обратился к нам. «Ждите указаний». К этому времени мы уже почти потеряли всякую возможность управлять «Джемини-8». Вращение становилось все стремительнее. Нил работал ручку управления, стараясь замедлить движение, но корабль никак не реагировал. Это смахивало на аттракцион в парке развлечений, на котором пассажиров быстро-быстро вертят для острых ощущений, только там кабинки никогда не вращаются так быстро и так долго, иначе все начали бы терять сознание. Меня часто спрашивают, что я чувствовал в ту секунду высочайшего напряжения. Испугался ли я? Понимал ли, что могу больше никогда не увидеть ни Землю, ни свою семью? Правда в том, что мы тренировались именно для лучшего проявления себя в таких ситуациях. Эмоции просто не работали. Все происходило очень быстро, и от нас требовалось найти решение. Поиск его поглощал каждую унцию нашей энергии и каждое зернышко концентрации. Нил, исчерпав все варианты, повернулся ко мне и приказал взять ручку управления, чтобы попробовать, смогу ли взять аппарат под контроль. Я тут же отреагировал в духе «Конечно, давай, я справлюсь». Но, конечно же, разница в том, кто именно держался за ручку управления, не было никакой. Космический корабль не реагировал. Если сломалась система ручного управления, то перспектива нашего возвращения домой становилась призрачной. «Это плохо». По-настоящему плохо. Конец приближался. Тут вновь заработала трехсторонняя связь, только все стали понимать друг друга еще хуже. Я сказал Фуччи. «ССК, на связи. У нас отчаянное вращение влево. Видимо, заклинила ручка управления». «Они говорят, заклинило ручное управление?» — встрял в разговор руководитель из Хьюстона. «Повторите, флайт!» — обратился Фуччи к ЦУПу. Невозможно. футчи не мог слушать две радиопередачи одновременно. В Хьюстоне должны были это знать. «Я правильно расслышал. Они сказали, что у них могла заклинить ручка управления?» Снова уточнял Хьюстон. «Так точно, флайт. Кажется, у корабля крайне высокая скорость вращения». В кабине все, что не крепилось. Инструкции, план полета, карты с описанием процедур отшвырнуло к стенкам центробежной силой, когда нас закрутило. Солнечный свет попеременно сверкал в двух маленьких иллюминаторах «Джемини», как стробоскоп, и бил нам в лицо. Вращение убыстрилось настолько, что теперь мы вертелись со скоростью почти в целый оборот в секунду. У меня стало пропадать периферическое зрение, и я словно бы смотрел сквозь туннель. Перегрузка отшвыривала головы к спинкам сидений. Мы крутились быстрее, чем попавший в штопор реактивный истребитель. Скоро пропадет зрение, а затем и сознание. Все происходило крайне стремительно. До полного по мрачению у нас оставались считанные секунды. Корабль находился в космосе, вне досягаемости станции связи и слежения. Да и времени что-то спрашивать у центра управления у нас все равно не было. Нил Армстронг готовился уже принять тяжкое решение. У нас осталась только система управления спуском», — прохрипел он. Я знал, что он прав. Наш единственный шанс выжить. «Включить двигатели, управляющие спуском корабля, сквозь земную атмосферу». «Действуй», — произнес я. Мы оба знали, что если это не сработает, мы покойники. В обычных обстоятельствах активация системы управления спуском — относительно простая процедура. Но в таких экстремальных условиях она стала задачей сродни подвигу Геркулеса. Нилу требовалось отыскать нужный переключатель на одной из панелей управления, которыми усеяна кабина корабля. Выключатель находился на той, что располагалось неудобнее всего, прямо у Нила над головой. И что еще хуже, кроме нужного тумблера, там же находилось еще больше десятка других переключателей и регуляторов. А у нас перед глазами уже все плыло, и отыскать именно тот самый тумблер было не так легко. Мы с Нилом бывали пилотами-истребителями и привыкли находить любую кнопку в кабине даже с закрытыми глазами. Прежде чем летчику разрешат оторвать истребитель от земли, ему нужно пройти слепую проверку кабины, дотянуться до разнообразных кнопок и тумблеров именно с закрытыми глазами. Мы тоже проходили такие тренировки, готовясь к полету. Нил точно знал, где нужный ему переключатель, даже не видя его. И тем не менее, поскольку ему стало уже очень плохо от непрестанного вращения со скоростью 60 оборотов в минуту, поднять руку над головой, чтобы активировать СУС, И одновременно держать другой рукой ручку управления, пытаясь остановить движение, было сродни подвигу. Меня не перестает удивлять, как Армстронгу это удалось. Ведь все менялось крайне быстро. Нас спас только опыт интенсивных тренировок и холодный расчетливый подход Нила к делу даже перед лицом смертельной опасности. Почти сразу же, как он переключил тумблер, вращение начало замедляться. Потребовалось около 30 секунд, чтобы оно полностью прекратилось. Но это случилось. Книги и тетрадки с полетными планами усеивали всю кабину. От начала до конца самая опасная авария в нашем полете длилась всего 25 минут. Но в конце концов у нас получилось взять ситуацию под контроль. «У тебя вышло, Нил!» Выдохнул я, ощущая, что вновь могу ясно видеть. «Получилось!» Но радоваться было некогда. Мы пока совершенно не знали, когда и от чего можем закрутиться снова. Кроме того, перед нами возникали новые проблемы. Через 15 минут нам предстояло пройти над еще одной станцией слежения и связи на Гавайях. К этому времени нам требовалось понять, что именно случилось и что делать дальше. Нил начал проверять один за другим каждый из 16 микродвигателей ориентации космического корабля «Джемини». Небольшие двухкомпонентные жидкостные ракетные двигатели, в которые подавались горючий окислитель при смешивании, воспламеняющиеся в вакууме. Эти микроракеты крепились на определенных местах корабля, и работая, позволяли ему перемещаться и вращаться вверх-вниз, вправо-влево, вперед-назад. Ракета номер 8 отказала. Но проблема с ней была непростой и не сразу понятной. В конце концов, расследование результатов полета показало, что иногда этот двигатель ненадолго включался, когда должен был быть выключен, и не включался, когда следовало. С ним действительно все шло наперекосяк. Но главное, что Аджена была в полном порядке, а виноват во всем оказался Джемини. И мы уже с ужасом понимали, на что нам пришлось пойти. Правила полета неумолимы. После активации системы управления спуском, кораблю следовало как можно скорее возвращаться на Землю. Мы с Нилом начали обсуждать, есть ли какие-то задачи экспедиции, которые еще можно успеть выполнить. Но в глубине души мы знали — полет закончен. Нил повернулся ко мне. С доброй и грустной улыбкой он сказал. «Извини, партнер. Видимо, нам все придется сделать в следующий раз». Он знал, как тяжело мне это принять. Мы оба понимали, что у меня теперь не получится выйти в открытый космос, и, может быть, другого шанса сделать это мне не выпадет вообще. Но очередная критическая ситуация быстро вытеснила подобные мысли из моей головы. Ракетная ступень от джена все еще находилась на одинаковой с Джемини орбитальной траектории. Надвигалась опасность с ней столкнуться. Когда, двигаясь по орбите после разделения со стыковочной мишенью, мы выполним один полный оборот. До этого мгновения оставался час. Изменить траекторию движения от Джена мы никак не могли. Мы даже не имели возможности поменять направление собственного корабля, чтобы избежать столкновения. Нам нужно рассчитать точные параметры маневра, которые мы получим из ЦУПа через следующий пункт связи на гаваях. Над ним нам предстояло пройти через 5 минут, и после этого на следующие примерно 20 минут мы окажемся снова без связи с Землей, пока не приблизимся к судну Роуз Нот Виктори. Сеанс связи через него тоже продлится лишь считанные минуты, и дальше нас ждет очередной получасовой перерыв вплоть до нового пролета над Костел Сентри Квебек. Все это означало, что нужно успеть поменять план полета за несколько разорванных по времени суматошных минут, когда мы свяжемся с ЦУПом через удаленные станции связи. В 7 часов 37 минут полетного времени мы вошли в зону слежения Гавайской станции. Первым делом нам сообщили, что Центр управления рассматривает возможность посадить нас на шестом орбитальном витке. Это значило, что у нас есть всего полтора часа, чтобы подготовить корабль ко входу в атмосферу». Мы знали, что это невозможно. Программа снижения посадки еще даже не загружена в управляющий компьютер. «Времени недостаточно», — сказал я Нилу. «Нам надо больше времени». Должно быть, в ЦУПе тоже перепроверили расчеты, и через несколько минут у них появился план. Новые инструкции нам успели передать за считанные секунды до потери сигнала. Нам предстояло готовиться к возвращению на Землю на седьмом витке. Приводняться мы будем в зоне посадки под обозначением «линия 3». Я нашел о ней информацию в полетных инструкциях. линии 3 называлась «Запасная зона посадки в Южно-Китайском море». Она находилась на 11 тысяч километров дальше нашей основной точки посадки. Значит, там не будет опытной команды спасателей, чтобы вытащить нас из моря. Еще ни разу астронавтам не приходилось пользоваться такой запасной областью приводнения. Я надеялся, что мы не станем теперь с Нилом неудачниками. Я не суеверен, но знал, что есть парни, которых удача просто-напросто обходит стороной. Это нечто туманное и неопределенное, вроде с глаза. До сих пор мне удавалось справляться со всеми проблемами в полетах на самолетах. А Нилу выбираться из трудных положений. Но ведь в космос мы пришли новичками, и у нас случилась такая большая проблема — «Сможем ли мы выйти из этой переделки живыми?» Времени смаковать подобные мысли не было. Стрелка часов двигалась неумолимо. До начала спуска оставалось все меньше минут. Я знал, что катастрофы, в которых летчики-испытатели превращались в жалкую кучку пепла, редко случались по какой-то одной крупной причине. Гораздо чаще к этому приводили мелкие накопившиеся проблемы. Именно поэтому с ними следовало разбираться сразу, как только они возникали. Мы вновь приближались к зоне связи через CSQ. Мне следовало ввести переданные параметры в компьютер, чтобы он выполнил программу входа в атмосферу. Памяти в бортовом компьютере, чтобы вместить всю программу возвращения на Землю, не хватало. Размером он был с коробку для обуви, весил на Земле около 26 килограммов и по тем временам был продуктом высоких технологий. Тем не менее, хранить он мог всего около 160 тысяч бит информации или примерно 4 тысячи компьютерных слов, и его память уже была заполнена данными, нужными, чтобы выполнить сложный маневр по сближению на орбите. Их следовало удалить перед тем, как загружать новые с другого устройства, которое появилось на борту впервые — вспомогательного накопителя на магнитной ленте. Этот уменьшенный вариант накопителя с больших компьютеров По сути, представлял собой внешний диск. Когда его включил и подсоединил к главному компьютеру, с ленты пошла загрузка программы, чтобы получить точную конфигурацию траектории входа в атмосферу, параметры для которой я потом ввел вручную через маленькую клавиатуру. Параметры, определяющие, где и когда нам включать тормозные двигатели, чтобы уйти с орбиты и в какой точке нам приводняться, выглядели как 9 строк семизначных чисел, перед каждым из которых стоял плюс или минус. Эти знаки в переговорах, чтобы исключить ошибку, именовали «вверх» или «вниз». Я должен был ввести каждый из чисел в компьютер под диктовку с борта CSQ. Ошибись я хоть в одной цифре, мы промахнемся и приземлимся вообще где угодно, может, даже на вершине Гималаев. А если промахнемся мимо области посадки и снижения над сушей, нам придется катапультироваться из кабины. Космический корабль «Джемини» предназначался только для посадок на воду. Я радовался, что числа мне зачитывает Фуччи. Парни на борту «Роуз Нот Виктор» несколько тараторили, и та же беда творилась с супом в Хьюстоне. Но Фуччи говорил спокойно. Он читал таким тоном, будто бы разговаривал о прогулке в парке. Я быстро ввел цифры, чтобы передать их обратно для подтверждения, пока не пропала связь. Через 20 минут мы опять пролетели над Гавайской станцией и получили уже окончательное указание перейти на другую плановую точку посадки. Теперь нам предстояло приводняться в 925 километрах к востоку от острова Окинава. Как нам сказали из Японии, для поисково-спасательной операции срочно подняли в воздух два самолета ВВС С-54. Один с авиабазы Татикава, а другой с базы Наха на Окинаве. Эскадренный миноносец Леонард мейсон который только что вернулся с вахты у берегов Вьетнама, где поддерживал боевые операции, тоже вышел из порта на Окинаве, чтобы принять нас на борт. Нам сообщили, что сядем при свете дня после полудня по местному времени. По метеопрогнозу, должна была установиться хорошая погода, ясное небо, легкий ветер и лишь метровой высоты волны. Тем не менее, нам посоветовали принять таблетки от морской болезни и пить много воды перед входом в атмосферу. Но метровые волны — это же ерунда. Мы не стали пить таблетки. Программа задала время начала импульса для схода с орбиты в 10 часов и 4 минуты полетного времени. Наступил самый важный миг экспедиции — У нас была только одна попытка и никакой возможности прервать маневр или катапультироваться, как при серьезной аварии во время запуска. Мы мчались со скоростью 29 тысяч километров в час, и время зажигания тормозного двигателя следовало выдержать с точностью до долей секунды. Обычно условия снижения подбирались так, чтобы корабль проходил днем над станцией связи. Тогда и экипаж и центр управления могли одновременно вести обратный отчет до самой секунды старта тормозных двигателей. А если бы они не заработали автоматически, то астронавты могли включить двигатели вручную. ЦУП после этого мог проследить за маневром, и если бы один из двигателей не запустился, дать экипажу особое указание изменить ориентацию корабля при спуске. Но для нас включение тормозных двигателей выпадало на прохождение над центральной частью Южной Африки. Узнать о каких-то изменениях мы после этого никак не могли. И точно так же у нас не было способа визуально проверить выравнивание Gemini 8 по линии горизонта перед торможением. А в его правильности жизненно важно убедиться, чтобы достичь заданной цели. Нам предстояло выполнять маневр в полной темноте, и лишь после его завершения траектория полета выводила наш корабль на освещенную сторону планеты. Нам оставалось лишь надеяться на лучшее. Мы с Нилом оба начали отсчитывать секунды до начала тормозного импульса. 30 секунд, 29, 28, 27, 5, 4, 3, 2, 1. Все четыре твердотопливных тормозных ракетных двигателя сработали. Наша скорость тут же упала, и мы начали возвращение в земную атмосферу. Воздействие на корабль тормозного ускорения мы ощутили, как только открытый космос остался позади. Мы почувствовали давление на спину. Головы уперлись в подголовники. Перед моим взором за стеклом иллюминатора возникло розово-оранжевое свечение. Горели частицы, уносимые атмосферой с теплозащитного экрана. Когда светящийся туман стал рассеиваться, я увидел, что мы входим в атмосферу прямо над Гималаями. Горные цепи выглядели потрясающе. Когда раскрылся тормозной парашют, нос Джемини задрался. Иллюминаторы до завершения полета смотрели в небо, и мы не видели места посадки. На несколько секунд между отделением тормозного парашюта и вводом основного мы вновь оказались в свободном падении. Я не был готов к тошнотворной тревоге, на миг охватившей меня. Но миг этот был краток. Главная парашютная система раскрылась, и Джемини рывком перешел к плавному снижению. Мы все еще не знали, у Вилана с траекторией полета от суши азиатского континента или нет. Не знали, что нас ждет в конце — приземление или приводнение. Если под нами расстилалась твердая суша, нам следовало катапультироваться. Но как это выяснить? Джемини раскачивался туда-сюда под парашютом, но Нил постарался выяснить, что вокруг нас. Он развернул внутрикабинное зеркало на шарнире, выставив его перед иллюминатором со своей стороны, и взглянул в отражение. Мы опускались над водой, хотя и неизвестно где. Момент посадки приближался, кабину заполнила жгучая вонь, обгоревшего при входе в атмосферу теплозащитного экрана. Сделалось еще и жарко, потому что вентиляторы для охлаждения внутри скафандров выключились. Нам с Нилом пришлось ненадолго поднять забрала шлемов, чтобы, зажав носы, избавить уши от заложенности из-за перепада давления. Но гарь в кабине оказалась слишком густой. Мы закрыли забрала и приготовились к приводнению. Корабль врезался в воду с такой силой, какой никто из нас не ожидал, но мы долетели. Мы вернулись на землю. Мы не имели понятия, попали ли в район посадки, есть ли рядом поисково-спасательные отряды, отслеживалась ли траектория нашего полета до касания воды. И как долго нам ждать помощи. Не было даже гарантии, что нас вообще отыщут. Но мы закончили полет. И весь полет, часы Джимми Маттерна продолжали идти. Джимми не подпрыгивал на волнах, подобно винной пробке. Когда ЦУП сообщал нам о метровых волнах, он забыл упомянуть о шестиметровой океанской зыби «Джемини» — отличный космический корабль, но никудышный морской. Центр тяжести в нем в такой точке, что каждая волна заставляет его переворачиваться с борта на борт и нырять кормой и носом. Оба иллюминатора то уходили под воду, то выскакивали на свет. На окантовке входного люка стала скапливаться влага от конденсации. Мы не могли открыть люк до тех пор, пока спасатели не найдут нас и не присоединят к кораблю пояс поплавок, иначе бы кабина заполнилась водой и корабль затонул. В скафандрах становилось чертовски жарко. Особенно мне, потому что в моем был дополнительный теплоизолирующий слой, чтобы предохранять меня от солнечного излучения при выходе в открытый космос. Источаемые сгоревшим теплозащитным экраном испарения постоянно вползали в кабину, Из-за чего мы ощущали тошноту. Нам действительно следовало бы принять таблетки от морской болезни. Первым не выдержал Нил, потом начал рвать меня. На двоих у нас имелся всего один санитарный пакетик. Чтобы сэкономить запасы электроэнергии на борту, нам пришлось выключить все второстепенное электрооборудование. Одновременно мы пытались связаться с поисково-спасательными силами. Мы выдвинули высокочастотную антенну, включили приемопередатчик и начали передавать позывной самолета, который, как нам сообщили, должен кружить возле точки приводнения. «Джемини-8 вызывает спасательный нах Х-1! Джемини-8 вызывает спасательный нах Х-1! Как слышите? Спасательный нах Х-1!» В ответ лишь бренчала восточная музыка с какой-то далекой радиостанции Примерно через полчаса мы услышали гул авиационного двигателя. Казалось, он где-то поблизости. В конце концов, они нашли нас. Возможно, помог зеленый маркерный краситель, выброшенный автоматикой из космического корабля при контакте с водой. Но потом звук двигателя стал стихать. Самолет удалялся. Может, нас не заметили? Мы упали духом. Мы оба слишком хорошо знали, как действуют поисковые службы на морях. Самолет обыскивает сначала один квадрат на карте, затем перемещается в соседние и так далее. Поисковая команда крайне редко возвращается к уже пройденным координатам, стараясь охватить как можно большую площадь. Если экипаж самолета не рассмотрел наш корабль, нас могут вообще не отыскать. Но ни я, ни Нил не привыкли отчаиваться. Нам ничего не оставалось, кроме как продолжать сидеть внутри корабля. Мы замолчали, погрузившись, каждый в свои мысли. Становилось понятно, что прождать мы можем по-настоящему долго. Затем, примерно через 10 минут, вновь послышался гул пропеллеров. На этот раз, когда иллюминаторы снова вынырнули из воды, нам удалось смутно разглядеть, как в бурное море прыгают фигурки ныряльщиков. Наконец-то стало легче дышать. Или, по крайней мере, станет, когда нас извлекут из этой пляшущей на волнах провонявшей капсулы ловцы укрепляли пояс поплавок, чтобы мы сумели открыть люк корабля, но море колыхалось такой мощной зыбью, а запах обгоревшей теплозащиты шибал так резко, что даже им стало плохо. Почти час ушел на то, чтобы закрепить аппарат, и мы смогли, наконец, выйти и вдохнуть свежий воздух. Выяснилось, что приводнились мы чуть более чем в полутора километрах от координат запасной точки посадки. И это стало самым точным входом в атмосферу с посадкой. Наши испытания почти закончились, но не совсем. Нас еще следовало затащить на борт корабля, прежде чем доставить домой. И на поверку это оказалось даже сложнее. Командование отрядило для спасательной операции эсминец флота США Леонард Мейсон по инициативе молодого капитана этого корабля. Потом мы узнали, что команда этому не так уж обрадовалась. Уже 49 дней они курсировали на боевой вахте у берегов Вьетнама, и на Окинаве их ждал недолгий отдых. А тут им внезапно пришлось выполнять приказы выходить в резервную зону приводнения космического корабля, чтобы провести тренировку по поиску и спасению экипажа. Меньше всего на свете морякам хотелось именно этого, но они воспряли духом, когда объектами их тренировки оказались мы, а сама она превратилась в настоящую спасательную операцию. Многим ли срочникам доводилось искать, вытаскивать из воды настоящих астронавтов? Но когда через три часа эсминец подошел к нам достаточно близко, чтобы присоединить к Джемини трос и поднять его из воды, тяжелая зыбь продолжалась, сильно мешая началу операции. Космический корабль колотился в борт эсминца с такой силой, что на носу Джемини образовалась вмятина. Дело оказалось непростым и опасным. Нам с Нилом оставалось только смирно сидеть на месте, все еще в скафандрах, надев солнечные очки из бортового комплекта и цепляясь за края открытых люков. Нил первый как-то вскарабкался на палубу эсминца, пока я закрывал люк с его стороны. Посмотрев вверх, я увидел, как он мажет мне рукой, но я не заметил, как именно он попал на палубу. Волнами Джеми меня отогнала от борта военного корабля, и кто-то мне крикнул. «Хватайся за лестницу Джейкоба!» Я служил в ВВС и не знал, что флотские называют лестницей Джейкоба. Я занервничал. Стоять в качающемся, подпрыгивающем космическом аппарате, который колотится об эсминец, довольно опасно. И подать в воду в скафандре мне категорически не хотелось. И тут кто-то рявкнул. «Я держу вас, сэр!» Высокий дюжий матрос-негр, нагнувшись, ухватил меня за руку и втащил на палубу не знаю как у него получилось ведь я весил в скафандре очень много, но я был счастлив что мне кто то помог позже я выяснил что моряка звали джейкоб и когда то он был профессиональным боксером изнемогая от усталости мы прошли в каюту капитана переделанную в операционную для раненых из вьетнама правила требовали чтобы мы прошли полную медпроверку нас встретил молодой доктор из в который, очевидно, вовсе не хотел служить в ВВС и уж тем более участвовать в войне. И что еще хуже, он, ну, совершенно не мечтал оказаться посреди Тихого океана в ожидании каких-то там астронавтов. Но, спустившись в операционную, он весьма взволновался. Ему предстояло осматривать двух парней, которые думали, что им не выжить. У него на столе лежала инструкция по послеполетному медосмотру спасенных астронавтов. Эту написанную на всякий случай запасную инструкцию еще ни разу никто не открывал. Почти сразу же меня вызвали обратно на палубу. Оказалось, есть проблема с Джемини. Один из ныряльщиков залез внутрь, чтобы закрыть люк с моей стороны на время подъема корабля на борт лебедкой. И не мог теперь выбраться наружу. Я поглядел на космический аппарат и увидел лишь выпученные, испуганные глаза моряка, который пытался вытереть конденсат с внутренней поверхности крошечного иллюминатора. И я показал ныряльщику, как поднимается скрытый в носовой части рычаг открывания люка, а команда помогла ему, хромающему несчастному, выбраться наружу. Я спустился снова в операционную. Нил уже снял скафандр и лежал на операционном столе, а доктор искал на его руке вену, чтобы взять кровь на анализ. Корабль качала на волнах, и Нил посмотрел на меня с выражением. «Ох, хоть бы побыстрее все закончилось!» С нами все оказалось в порядке. Доктору почти нечего было делать. В конце концов, нам разрешили умыться и присоединиться к капитану за столом в кают-компании. «Боже, как мы были голодны!» Подали обильный ужин в восточном стиле. «В ту минуту я бы съел вообще все, что угодно!» Скоро нам удалось немного поспать на эсминце, который рассекал воды Тихого океана, держа курс на Окинаву. Там нас встретили Фрэнк Борман и Оли шира находившиеся в дальневосточном турне для НАСА. Оттуда нас на самолете забрали прямо в больницу на Гавайях, чтобы более детально обследовать. Затем мы полетели на мыс Кеннеди, чтобы отчитаться о полете, и лишь после этого нам разрешили вернуться к семьям в Хьюстону. И многое пришлось выдержать. Лартон находилась в Хьюстонском центре пилотируемых полетов, когда через судно Костал-центрик Вебек получили наши первые тревожные радиограммы. При первом признаке того, что экспедиция пошла не по плану, Лартон вывели из вип-зала и отвезли домой, где ей пришлось ждать новостей. Джен Армстронг приехала к нам, чтобы быть вместе с лартон Уложив детей спать, они провели томительные 4 часа в ожидании любых известий, пока тележурналисты разбивали лагерь на лужайке перед домом. НАСА сообщало сведения крайне скупо. Обычные комментарии по поводу текущего полета практически прекратились. Публика решила, что мы погибли, и каждый журналист хотел получить эксклюзив. Мучения наших жен прекратились, когда им позвонил один из врачей НАСА и сообщил. Они возвращаются. «С ними все в порядке», но им пришлось столкнуться с бушующей толпой репортеров. «Я слегка разочарована, но основную задачу полета стыковку они выполнили и вновь полетят в космос», — сказала журналистам Лартон, выражая на словах, вероятно, больше уверенности, чем чувствовала. «Я счастлива, что они дома», — сумела улыбнуться Джен. «Сегодня звезды светят ярко». Даже журнал «Лайф», который защищал наши семьи от бешенства репортеров в эти часы, решил дать материал о полете с кричащим заголовком «Нил и Дэйв. Бешеная скачка в космосе». Так ему захотелось. Нил положил этому конец. Он позвонил в редакцию и решительно потребовал. «Вы не будете печатать такое. Мы не собираемся рассказывать историю в подобном духе. Это недопустимо». Мы категорически не могли позволить, чтобы вокруг проблем в программе вспыхнули спекуляции. Тут же объявился бы какой-нибудь конгрессмен с идеей типа «Эй, эти парни чуть не погибли, хватит уже мне голосовать за дополнительные деньги для НАСА, а то оно угробит наших ребят, я не хочу, чтобы потом сваливали все на меня». Допускать такое не следовало. От нас требовалось сохранять хладнокровие, свое собственное и публики. Лайф с этим согласился. Журналисты сменили тональность в статьях в трех следующих номерах. Каждая новая статья звучала бодрее предыдущей. Первая из них, высокое напряжение, испытанное астронавтами, вышла с фотографиями Джен Армстронг, безутешно упавшей на колени перед телевизором в момент, когда потеряли связь с нашим кораблем. Потом появилась вторая статья, заглавленное «Бешеное вращение взбесившегося в небесах корабля», Смягченные фотографиями нас с Нилом, радостно улыбавшихся на камеру, сидя в подпрыгивающем на волнах Джемини перед подъемом на борт Леонард мейсон И в последней статье мы красовались уже расслабляющимися в креслах после возвращения в Хьюстон. И заголовок был такой. «Дело об адекватной тревоге». Все испытали разочарование от того, что нам пришлось досрочно прервать полет. Но еще и огромное облегчение, ведь нам удалось благополучно вернуться. Все понимали, как близко мы подошли к грани гибели. Шансов остановить скоростное вращение корабля в космосе было крайне мало. Если бы у нас не вышло, кто знает, как бы сложилась судьба американской космонавтики. Вполне вероятно, тогда программу ждало бы закрытие. Особенно, если бы наш корабль упустили почти сразу после гибели Чарли Бассета и Элиота Си а еще после проблем с Джемини-6. Если бы мы погибли, на Земле никак не узнали бы, что причина проблемы заключалась в двигателе-ориентации, произвольно включавшемся и выключавшемся, и лишь это позволило в дальнейшем перепроектировать космические корабли, которые полетели после нас. Все, что они бы знали тогда, два парня погибли в космосе. В НАСА работали много умных людей, настоящих детективов. Вероятно, они бы догадались, что мы умерли от неконтролируемого бесконечного вращения корабля. Но история превратилась бы в большую загадку. Остатки «Джемини-8» вернулись бы на Землю, возможно, через 9-10 лет, очень сильно обгоревшими после неконтролируемого входа в атмосферу. Пресса сошла бы с ума. Все сенаторы начали бы швыряться вопросами о том, зачем нас вообще отправляли в космос. Полагаю, поток денег для нас от Конгресса США тогда бы иссяк, и прозвучал бы погребальный звон по национальной космической программе. После нашего возвращения не справляли особых торжеств, не устраивали фестивалей или парадов. Нас не приглашали на ужин в Белый дом, как ребят, летавших по программе «Мерквери» или экипаж «Джемини-4» Джима МакДивита и Эда Уайта, первого американца, вышедшего в открытый космос. Лишь вручили простые награды второго класса. От нас я получил медаль «За выдающиеся заслуги», от ВВС «Крест» «Залетные боевые заслуги», а не медаль «За выдающиеся заслуги выше рангом». Меня произвели из майоров в подполковнике. Будучи гражданским, Нил не удостоился даже этого. Не то чтобы нам это было важно. Ни Нил, ни я, ни наши жены — не любили помпезности атрибуты знаменитостей вроде парадов но как я потом узнал за нашими спинами пошли разговоры что мы провалили задачи экспедиции испортили все без необходимости включили систему управления спуском и прервали полет тоже мне диванные футболисты проснувшиеся на утро понедельника они ошибались во всем я ни секунды не сомневался что мы с нилом сделали все как надо иначе мы бы погибли Программа космических исследований развивалась, становилась сложнее и требовала все большего напряжения сил, что породило личные конфликты. Дружеское соперничество превращалось порой в откровенную вражду. Те, кто считал, что именно им следовало доверить очередной полет, завидовали тем, кого отправляли в космос раньше них. Хотя лично я тогда почти не разделял подобных чувств, теперь думаю, что это естественный исход. Каждый из нас был отличником и стремился занять главную высоту. Любой в наших рядах хотел стать первым человеком на Луне. Я сам после окончания нашей истории с Джемини-8 только и желал, чтобы как можно скорее вернуться в самую гущу космической программы. Именно так и случилось. В следующие 9 месяцев в космос отправилось еще 4 корабля типа Джемини с разной успешностью. У Джина Сернана возникли проблемы во время выхода в космос на «Джимине-9». Забрало его шлем запотело, когда Джин находился на задней стороне корабля. Поэтому он не смог там надеть приготовленный для него рюкзак с оборудованием. Майку Коллинзу все-таки удалось провести более длительную ВКД на «Джимине-10». Но в их полете сломалась система жизнеобеспечения, из-за чего ядовитые испарения просочились в кабину. Через два месяца Дик Гордон столкнулся с трудностями, выйдя в открытый космос на Джемини-11, пристыкованном к ступени Аджена. На внешней поверхности аппаратов ему не хватило поручней, чтобы уверенно перемещаться. Некоторое время многие сомневались, что длительные операции в открытом космосе вообще получится выполнять. Для Джемини-12 требования к ВКД ослабили, и солдрин выполнил все задачи выхода в космос без единого отклонения. Когда Бас Олдрин и Джим Ловил приводнились в Атлантическом океане 15 ноября 1966 года, проект «Джемини» подошел к логическому концу. Он выполнил все поставленные перед ним задачи. Программа «Джемини» проложила дорогу следующему проекту — Аполлону, перед которым ставилась цель заполучить главный приз — первыми сесть на Луну. К этому времени я уже проходил программу тренировок, чтобы взять этот приз самому. И вновь Дик Слейтон нашел меня где-то в коридоре и обратился ко мне со словами. «Дэйв, можем с тобой поговорить?»